Глава 12. Ночь чудес и кошмаров. Стоило отдать Маргите должное, организовывать праздники она умела. Одни факиры, рассредоточившиеся по необъятных размеров залу, чего стояли. Я чуть шею себе не свернула, следя за тем, как один длинноволосый красавец в валых шароварах изрыгает пламя, а другой умело жонглирует горящими факелами. Под высокими сводами парили гимнастки в лёгких полупрозрачных костюмах, Тонкие, грациозные. Они казались слепленными из тающего воска, как будто растекались по навесным качелям и верёвкам. Им бы я тоже с удовольствием уделила внимание, как и бокал у шампанского, который только что проплыл мимо на подносе у официанта. Но, как говорится, не судьба. Вместо того, чтобы задержаться в этой невероятной феерии красок, мы прошли через зал и оказались в полутёмном коридоре. Захлопнувшаяся за нами створка приглушила шум голосов, Музыку и смех гостей, точно так же, как стук каблуков мадам Эчет, приглушала пушистая ковровая дорожка. Дойдя до конца коридора, Цицилия остановилась, напряжённо взглянула на Этели, после чего повернулась ко мне и ободряюще проговорила: "Всё будет хорошо". Коротко постучав, толкнула дверь в комнату, оказавшуюся рабочим кабинетом господина Габора, который, словно король на троне, восседал в глубоком кресле за письменным столом. Проходите, пригласил нас коротким небрежным жестом. При звуке сухого приглушённого голоса рука этой ли в моей руке дрогнула. Я сжала её сильнее, таким образом пытаясь поддержать друга или ведьмака, в общем, и следом за ним переступила порог кабинета. Меня удостоили долгим внимательным взглядом из-поднахмуренных седых бровей. Эрик Кальман наконец нарушил молчание, пожилой мужчина Медленно произнося моё имя, растягивая каждый звук, как будто пробуя его на вкус. Рад нашей встрече. У меня язык не поворачивался сказать взаимно, поэтому я лишь кивнула в ответ и замерла, как провенившаяся школьница, попавшая в директорский кабинет. Значит, ты из России. Очередной кивок. Суровое лицо колдуна было изрезано морщинами, седые волосы собраны в хвост. Признаться, я представляла себе этого мужчину совершенно другим. Нет, не сухопарым стариком, но и не таким вот крупным, мощным. Даже несмотря на преклонный возраст, габар Батари казался очень сильным, не только физически. Чуствовался в нём несгибаемый внутренний стержень. Я же в его присутствии ощущала себя жалкой тростинкой. Слышал ты очень хорошо говоришь по венгерски. Она ведьма, перебила Батари мадам Этч. У всех магов особая склонность к иностранным языкам, за исключением разве что Даниэля. Сделав вид, что не услышал слов Цицилии, колдун задумчиво продолжал. «Кальман, венгерская фамилия. Значит, в твоём роду были венгры», прозвучало как утверждение, словно он и так уже всё обо мне знал. «Полагаю, родители. К чему этот допрос?» Резко спросил Этели, не дав мне вставить и слово. «Контакс». Впрочем, мне ничего вставлять и не хотелось. Недопрос, покачал головой Габр. Всего лишь праздное любопытство и желание уделить внимание гостье. У тебя полно гостей. Уделяй внимание им, а не моей девушке, резко отчеканил ведьмак. Ась, на какое-то мгновение я выпала из реальности, позабыв о том, что удостоилась аудиенции самого могущественного колдуна в Венгрии. Настолько провокационно И неожиданно прозвучало заявление это ли. Девушка? А как же наш уговор дать мне время на чувства, анализ и прочее, прочее? Внутри жарким огнём, вроде того, что изрыгали факиры, вспыхнуло раздражение. Сначала ечет, целует, когда ему приспичит. Теперь вот ты это ли? Непонятно, с какой радости решил права на меня предъявлять. Вообще-то я ничейная. Ничейная ведьма и ничейная девушка. Вот И пора бы уже всем этим колдунам и прочей местной нечисти перестать делить меня как единственную на всё село корову. «Извините, что-то мне нехорошо. Не подскажете, где здесь туалет?» — выдернула руку из руки младшего Батори. «Через парадный зал и сразу направо», — чему-то усмехнулся Батори-старший. Кивнув, уже не знаю, какой по счёту раз я пулей вылетела из кабинета, жила я одного. «Как можно скорее затеряться в толпе?» а потом найти укромное место, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли, и постараться выбросить из головы пронизывающий взгляд Габора Баторе, а заодно и самоуверенные слова его внука. Первая часть плана прошла на ура. Стоило мне войти в зал, как меня захлестнула атмосфера праздника. Затем несколько минут, что провела в кабинете хозяина, всего этого великолепия, народу здесь значительно прибавилось. Кучковались гости в основном возле расставленных вдоль стен фуршетных столов. потому что в центр зала начали стекаться парочки для первого медленного танца. Это я поняла, когда музыка стала более плавной, и в тот самый момент кто-то перехватил меня за руку, останавливая. Оборачивавшись я с самым воинственным настроением, готовая треснуть по голове Этели или Илеичеда, ни одному из них нельзя до меня дотрагиваться, пока я в таком взвинченном состоянии. Но оказалось, меня остановил какой-то другой, неопознанный представитель Колдовской братии. Жгучий брюнет с пронзительными чёрными глазами и в чёрной маске, скрывающей верхнюю половину его лица. Надеюсь, такой красавице, как вы, всё же не удастся от меня ускользнуть, и вы подарите мне первый танец. Не до танцев мне сейчас, собиралась уже ответить, когда взгляд, машинально скользнувший по залу, выхватил из общей пёстрой массы сладкую парочку: крестьяна, обнимавшего Ясмин в танце. А в следующий момент я услышала собственный голос, в котором отчётливо звучали игривые нотки. Сегодня ваш счастливый день. Ксавер одними уголками губ улыбнулся незнакомцу в маске. Эрика улыбнулась ему в ответ и позволила увлечь себя к танцующим парам. Только когда оказалась в объятиях ведьмака, меня посетила одна лаконичная мысль. Ксавер? Ксавер? Нет, нет, нет. Первым порывом было вырваться из рук колдуна. по вине которого несколько лет назад погибла девушка Этели, Леона. Да и вообще, из рассказов ребят выходило, что вот этот тип, правая ладонь которого в данный момент вполне себе комфортно лежала у меня на талии, так и норовя опуститься на бедро, помешанный на дарах псих, социопат и тот ещё садист. Маргита, Вадаш и Ижи с ними по сравнению с преемником Габара, по словам Даниэля, являлись безобидными детсадовцами. но ну, просто лапочками, а я просто ленивая дура, подумала так и залипла на последней мысли, в частности на моменте про ленивую. Точно, дура. И как вам праздник, Эрика? Покружив меня за руку, поинтересовался будущий глава клана Баатари. Этого я ещё не успела понять, ответила и нервно закусила губу. У неё вообще с пониманием туго, раздалось откуда-то сбоку. Скосила взгляд и снова лишь неимоверным усилием заставила себя остаться на месте, а не отскочить на несколько метров. В идеале до того самого туалета. Не представляю, как можно так танцевать медленный танец, чтобы при этом ещё и перемещаться по залу. Но факт остаётся фактом. Кристиан и Ясмин в роскошном платье из серебристой парчи оказались с нами рядом. Хоть всего каких-то пару минут назад кружили возле парня с факелами. «Никак не дойдёт». От кого следует держаться подальше? продолжил изветечит на глазах у своей стремительно сереющей пары. Ещё немного и ясмин сольётся цветом со своим шикарным нарядом. Но ну, почему уже? прозвучал в ответ низкий, чуть хрипловатый голос черноглазого ведьмака. Судя по тому, с какой враждебностью она на тебя смотрит, девушка всё правильно поняла. В общем, я хотел сказать, Кальман. Отличный выбор. поднял вверх большой палец Кристиан и снова вернул руку на бедро Есмин, по-хозяйски так вернул. Блин. Я тоже так считаю, самодовольно усмехнулся мой партнёр по танцу. У меня всегда был хороший вкус, вставила я, мечтая стереть с рожи Эчеда это его коронное ехидное выражение. Не сработало. А ещё у тебя напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, заметил он ядовито. чтоб тебе ясмин шпильками все ноги изрешетила. Извини, крестьян, но я как раз ознакомился с нашей гостьей. Намекнул ведьмак, что кое-кто здесь явно лишний. Ясмин нервно улыбнулась и попыталась оттащить своего бойфренда в сторону, но тот резко её крутанул, так что у неё даже голова как-то неестественно и очень некрасиво дёрнулась. Продолжил доводить меня до белого каления. Можешь не стараться, Эрико уже давно застал билетели. Так что сам понимаешь, приятель, в этот раз ты точно окажешься в пролёте. Засталбил? Я ему сама сейчас ноги изрешечу. Посмотрим, что скажет на это сама Эрика. Теперь в голосе ведьма казал звучали бархатные нотки, но чувство было такое, будто в меня впиваются ледяные осколки. Сказать я ничего не успела, потому что секунду спустя с другой стороны к нам подскочил тот самый засталбивший. В отличие от Эчеда, это ли не собирался сыпать остротами? и пытаться сохранить хотя бы видимость приличий. Мгновение, и он вклинился между нами, к моей радости прерывая этот далеко не самый приятный танец, и к нерадости, привлекая к нам внимание окружающих. Видимо, Цицилия плохо старалась, потому что несмотря на зачарованную маску, на меня сейчас дружно пялились все собравшиеся. "Её для тебя не существует", рыкнул Батари. Кристиан предусмотрительно встал между ним и Ксавером. "Отсниф меня к себе за спину. Для меня не существует тебя, точно так же, как тебя не существует для твоего деда". Снова растягивая губы в улыбке, только на этот раз неприятной, хищной, от которой лично у меня затряслись поджинки, и мороз побежал по коже заявил татуированный. Тёмная вязь татуировки тянулась по мощной, как у бульдога шее ксавера, обвитая мускулистой руки. Это ли? Это всего лишь танец. вцепился в плечо друга крестьян, не то успокаивая, не то готовясь удержать в момент, когда тот решит начать драку, которая уже закончился. Взгляд Баттери потемнел, становясь грозовым. Точно такой же был у Габорского преемника. Если того желает эта девушка, взяв себя в руки, решил построить джентльмена брюнет. Шепотки, долетавшие со всех сторон, становились всё громче, а воздух вокруг нас всё наэлектризованей. Девушка того желает. Отчеканил Этели и попытался схватить меня за руку, чтобы выдернуть из-за спины Криса, показать всем, что я нахожусь в полном его распоряжении и права голоса в принципе не имею. Надоело. Хватит, тряхнула рукой, отступила, встретив недоумение и раздражение в голубых глазах Венгра. Но если уж кто сейчас и имел право раздражаться, так только я. Просто прекрати. Развернувшись, бросилась к выходу из зала, намереваясь продолжить то, что определённо не следовало прерывать, в поисках туалета. По дороге зацепила с подноса бокал с шампанским, и залпом его осушила, нисколько не беспокоясь о том, как это выглядит со стороны. Второй захватила с собой ванную комнату, где долго стояла над умывальником, тяжело дыша и пытаясь понять, что тварю в последние дни. Я в гостях у отпевания Годяя. Те колдуны-маньяки похищали моего младшего брата, гощу в семье, в которой один пытался меня убить, а другая стёрла мне память, и при этом ещё ему улыбаюсь и делаю вид, что всё у нас замечательно. Подумаешь, чуть не лишили меня брата, подумаешь, чуть не лишили меня жизни. И я сама добровольно согласилась сюда прийти. Дура во множественном числе. Вскинув голову, напоролась на своё слегка ошалелое отражение, а в следующую секунду поняла: Что сжимая в кулаке мыльницу, готовя расколотить её о зеркало, быстро вернула её на место, схватила бокал с недопитым шампанским и выскочив из ванной дёрнула наверх, решив, что полумрак и тишина второго этажа вот что мне сейчас нужно, надеясь, хотя бы там меня оставят в покое. Но надеяться мне, как это водится, не стоило. Наверху было темно и тихо, то, что и доктор прописал, и я даже успела облегчённо выдохнуть. Сейчас успокоюсь. настрою себя на благодушный лад или хотя бы попытаюсь это сделать и вернусь к гостям. Главное, самое страшное позади. Я выдержала разговор с главарём местной колдовской мафии, а от Ксавера буду просто держаться подальше. Да и он ко мне, уверенно, больше не подойдёт. На празднике полно ведем красоток, которые будут рады его вниманию, и не таких шуганых, как Эрика Калман. Ну, а что касается Этели, Запнулась, вспомнив об Бландине, и из горя допила шампанское, потому что не представляла, как дальше себя с ним вести, с Бландином, а не с шампанским. Два бокала шипучки на пустой желудок сделали своё чёрное дело. В просторную комнату, имевшую все признаки библиотеки, если судить по количеству стеллажей и хранившихся в них книг, я входила на нетвёрдых ногах. При виде мягкого глубокого кресла и зажжённого камина градус настроения резко повысился. И я со стоном удовольствия, скинув туфли, плюхнулась на мягкое сиденье. «Красота!» Протянула к огню босые ступни, сняла маску и блаженно зажмурилась. Иногда так мало нужно для счастья. Увы, покайфовать как следует мне не дали. Снаружи раздались шаги, приглушаемые ковровой дорожкой, а в следующую секунду дверь приоткрылась. Я тут же выпрямилась в кресле и резко обернулась. «Кто здесь?» «Это я!» Лили замерла на пороге, не решаясь пройти в комнату. «Привет!» – поздоровалась неловко, перекатываясь с носка на пятку. «Я тут тебе всякого... вкусного принесла, можно присоединиться?» «Извини меня», – тепло улыбнулась девушке, почувствовав укол совести за слишком резкий вопрос. «Я не хотела показаться грубой и буду очень рада компании и вкусностям». Лилиана прикрыла за собой дверь и поставила поднос прямо на пол. Так как никакого стола поблизости не оказалось, устроившись на ковре рядом с девушкой и угощениями, я подцепила двумя пальцами тарталетку с неопознанной розовой начинкой и с наслаждением отправила её в рот. Мне жаль, что праздник начался так неудачно, вздохнула девушка, расправляя складки на своём наряде сказочной феи. Просто когда это ли видит Ксавера, он звереет. Он заявил Габару, что я его девушка. Пожаловалась я и отправила в рот крошечный бутербродик с икрой. Настолько крошечный, что даже не почувствовала её вкус. Пришлось продолжить дегустацию, чтобы понять, нравится мне эта закуска или нет. "Но ты ведь и есть его девушка?" с недоумением посмотрела на меня юнная ведьма. "И почему все так решили? Мои друзья, вернее, это ли хочет, чтобы наши отношения переросли во что-то большее? Вот только не уверена, что этого хочу я". Ну так скажи ему о том, что чувствуешь. Лили положила руку мне на локоть, не то таким образом пыталась удержать от уничтожения очередного бутерброда, не то просто проявляла участие. Это ли хороший? Очень. И если сказал Габору, что вы вместе, то не потому, что решил всё за тебя, а лишь потому, что беспокоиться о тебе и защищает. Как может, при сложившихся обстоятельствах? Наверное, ты права. В глубине души я понимала, что Лилиана права однозначно. а я просто перенервничала из-за встречи с Габаром, знакомства с Ксавером, а отдувается за это всё в итоге Этели. Кто-кто, а он с первого дня нашего знакомства только и делает, что спасает меня и защищает. И вот какая с моей стороны ему благодарность. Мне действительно следует с ним поговорить. Только не сегодня. Лили потянулась из-за одной из малочисленных оставшихся нетронутыми песочных корзиночек. И не здесь, не в доме Габара. Он и так сейчас сам не свой». Я пыталась с ним поговорить, но даже в полумраке я видела, как порозовело лицо девушки. И дело не в том, что мы сидели близко к камину, и щёки окрасились румянцем из-за жаркого пламени. Дело было в этой ли. Я это заметила ещё в Камелоте, а сейчас только утвердилась в своих подозрениях. Лилианин нравился парень, которому нравлюсь я, который нравится. Закончить эту мысль я не успела и, наверное, к лучшему. Двери опять распахнулись. Не библиотека, а проходной двор какой-то. На пороге нарисовалась нечисть, в смысле, эчет. Секрет нечаем. Крис нахмурилась Лили. Ты почему не с Ясмин? Мы с ней несиамские близнецы. Кристиан пересёк комнату, с самым невозмутимым видом подхватил мои туфли и протянул мне руку. Пойдём, Калман, проветримся. Я понятное дело не сдвинулась с места. Эрика, Наклоняясь ко мне, протянул зеленоглазый: "Если ты ещё не поняла, хотя о чём это я, я не это ли, исполнять вокруг тебя танцы с бубнами не собираюсь. Пойдём есть разговор". Если бы он не взял в плен мои туфли, я бы его ими стукнула. "А я-то думала, этот вечер просто не может стать хуже", проворчала, хватаясь за протянутую руку и почувствовала, как ладонь от этого прикосновения начинает покалывать, и дрожь растекается по всему телу. «Я просто кайфую в твоём присутствии», — заметил Эчет. «По традиции язвительно, вот только её не было в его эмоциях. А то, что было, заставило запнуться сердце и на какой-то миг вышибло из головы все мысли. Само собой, Кристиан не стал дожидаться, пока обуюсь, поэтому обуваться мне пришлось на ходу. Подскакивая, как цапля на одной ноге, я надела правую туфлю, а когда удалось вырвать руку из руки ведьмака, пристроила и левую. «Куда мы идём?» Пройдёмся по саду, там почти нет гостей, заодно остынешь. Эчет скосил на меня ироничный взгляд. Судя по твоим эмоциям, дом его величества Габора имеет все шансы повторить судьбу Камелота. Ты ведь в курсе, что я тоже ощущаю твои эмоции. В курсе, нахмурившись, бросил он. Не сбавляя скорости, сбежал по лестнице и остановился у самого её подножия, выжидая, пока спущусь. Для меня пробежка по ступеням в таком платье и на таких каблуках могла быть чревата не очень хорошими последствиями, поэтому спускалась я медленно. К тому же, торопиться совсем не хотелось. Получив от отчада повеление принести вот этой несносной леди верхнюю одежду, парень во фраке отправился за моей пелериной. А я, беря пример с ведьмака ядовита проговорила: "Ясмин, не понравится, что ты тут меня выгуливаешь. Она у меня не ревнивая". Ну да. "Ха, на у меня эхом прозвучали в сознании слова. Чего не могу сказать о тебе, Эрика. Как бы между прочим заметила Эчет. Не стал заморачиваться одеждой, вышел как есть, в распахнутом пиджаке и расстёгнутой на верхние пуговицы рубашке. Я не ревнивая, закутавшись в меховую накидку, последовала за ним на улицу. Забыла, я слышу твои эмоции. Забыл, я слышу твои. И когда ты говоришь о Ясмин," В общем, ты спокоен как штиль, так что, сама не знаю, зачем это сказала, но ну, тогда тебе нечего волноваться, неожиданно тепло улыбнулся Кристиан, хотя его желание отреснуть его чем-нибудь тяжёлым, как ни странно, только усилилось. Пусть лучше продолжает извити и доводить меня до белого каления, к этому я привыкла, а вот ко всему остальному ко всему остальному привыкнуть будет непросто. Особенно к тому, что сейчас испытывала Это было совершенно дурацкое начало совершенно лишнего разговора во время совершенно неуместной прогулки. Так думала я, идя рядом с Эчидом по мощёной дорожке, припорошённой снегом. Снежная кружка кружила в воздухе, касалась ветвей деревьев, выбеливала обнажённые кустарники и хоронила под собой клумбы. Путаясь в меховой пелерине, прохладой касалась губ. «Где потерял бабочку?» сказала первое, что пришло в голову. Лишь бы нарушить затянувшееся молчание, из-за которого градус неловкости с каждой секундой всё повышался. Терпеть не могу эти гламурные удавки. Крестьянин шёл, сунув руки в карманы брюк, и устремив задумчивый взгляд куда-то вдаль, как будто уже успел забыть, что рядом с ним есть кое-кто ещё. А этот кто-то не знал, куда себя деть, что говорить и как себя вести. Ведьмак продолжал молчать. Туль ли это был новый способ надо мной поиздеваться? то ли Кристиан собирался с мыслями, готовясь сказать мне что-то. «Что?» Пока гуляли по владениям Батори, которым казалось нет конца и края, я себе всю голову сломала, гадая, зачем было тащить меня в украшенный россыпями огней сад, к самой дальней его беседке, вблизи которой не наблюдалось признаков жизни, гостей не было в смысле. Из-за сильного мороза, желающих любоваться заснеженными видами, набралось немного». А там, куда меня привёл крестьянин, его вовсе не было ни души. В зимней стужи гости предпочли жар каминов, а не спешным прогулкам, танце и выпивку. И я, если честно, тоже уже была не против вернуться в дом и присоединиться к всеобщему веселью. Лучше там, чем здесь, где зуб на зуб не попадает, и так и тянет обхватить себя руками, потерть плечи и попрыгать на месте. А ещё это странное молчание эчеда. Ты что творишь, прошептала кажется, уже посиневшими губами, когда Кристиан, остановившись возле самой беседки, стянул с себя пиджак и набросил его мне на плечи. Но ну, просто рыцарь без страха и упрёка. Такое поведение Этчеда настораживало ещё больше. "Не хочу, чтобы ты опять обвиняла меня в попытке убийства", заявил этот сумасшедший, которому в самом ближайшем будущем грозило как минимум ангина, а то и воспаление лёгких. "Давай лучше вернёмся", шагнула было обратно, но Кристиан удержал меня за руку. И дрожь от холода сменилась дрожью иного рода, а потребность в пиджаке сразу отпала. Эрика посмотрел мне прямо в глаза. Я замерла, одновременно опасаясь услышать то, что сейчас должно было прозвучать, и... Жела я этого. Кошмар. Что если он признается, а я? Опять убегать, или... И как быть с Этели? А с Ясмин? Это же разобьёт им обоим сердце, и... Ты ведь понимаешь, что все колдуны Будапешта в курсе того, что ты потомственная ведьма. Что, прости, не сразу въехала в смысл услышанного. Я говорю о твоём даре, приняв отстранённо-невозмутимый вид, заявил потомк Батари. Думаешь, Ксавер пригласил тебя на танцы за твои красивые глазки? Он внюхивает Эрика, пытается понять, что ты из себя представляешь, и как только станет ясно, насколько ты ценный для него экземпляр, А это поверил лишь вопрос времени, рано или поздно он всё узнает. Он вполне может начать действовать. Неважно, вернёшься ли ты к тому времени в Россию или нет. То есть ты меня только за этим сюда притащил, чтобы поговорить оксавери и попугать? А ты надеялась поговорить со мной о чём-то другом? Невинно уточнила Эчет. Чтоб ты всё-таки заболел. Я просто хотел сказать, что это ли помешал вашему танцу не из ревности, а потому что тебе опасно находиться рядом с этим человеком. Ээтле это понимает. Я это понимаю. Надеюсь, что и ты тоже поймёшь. Мне снова стало холодно, а мельтешение волшебных огоньков в узловатых кронах больше не радовало глаз, а раздражало. Поняла. Теперь я могу идти. Ээтт сощурился и шагнул ко мне вплотную. Почему, чтобы я тебе не сказал, вызывает в тебе то злость, то обиду. Вот сейчас я отчётливо ощущаю последнее. Ты хотела услышать от меня какие-то другие слова, Эрика? Издевается может, мне тут ему ещё и в любви признаться? Подумала так и поняла, что всё, пора закругляться, от греха подальше. Нет, крестьян, я от тебя ничего не хочу, ни слов, ни уж тем более. Запнулась, потому что продолжать выплёскивать эмоции, когда тебя вдруг решили обнять и крепко к себе прижать, и, кажется, через секунду другую решат поцеловать, получалось плохо. Вернее, не получалось совсем. Мысли растягались в голове, как какой-то кисель. А от шопота ведьмака предательски задрожали колени. Странно, твои чувства говорят об обратном. Долго ещё будешь себя обманывать. Честное слово, лучше бы молчал вы наи моменты. Кристиано улыбнулся и коснулся моего лица. И, наверное, всё-таки поцеловал бы, если бы не оглушительный крик, прокатившийся по саду. Крик дикий, полный боли и отчаяния. заставивший нас сорваться с места и броситься навстречу этим леденящим душу звукам, которые вдруг резко оборвались, когда мы выбежали к фонтану. Где-то сбоку зашуршал костарник, но тогда я не обратила на это внимания, расширившимися от ужаса глазами глядя на тело девушки, распростёршееся на ложе из окававленного снега.